Монолог бабушке. «У меня трудная и мученическая жизнь. Мать моя в карете с электричеством по балам ездила, а отец заведовал сахарным складом. Умер от голода в двадцатом году, и мы остались без средств к существованию. Мама ходила по дворам, стирала. Помню, сидим на веранде с витражами». И делим белые и черные сухари. Картошку прямо со шкуркой ели. Туфли одни на трех сестер. Одна гуляет, две дома сидят. А какие платья нам мама шила из подкладок своих пальто на Пасху! Шелк переливался, как радуга. В школу я ходила через лес, В кашонкин луг. Любила учиться. Заберусь, бывало, на чердак учусь с утра до ночи. А ты вот, Маша, не хочешь учиться. Как же так можно? В техникуме я так хорошо училась, что после его окончания вместо техника-холодильщика стала работать инженером. И вот поехала я на практику и встретила твоего деда. В него все девочки влюблены были. Он всем отлично ставил, без разбора. А мне говорит, «Ну что ты все учишься? Пойдем на лодке покатаемся». А я гордая была, пусть, думаю, за ним все бегают, а я не буду. После техникума меня распределили как техника холодильных установок на станцию Оршу, где я должна была следить за сохранностью продукции в вагонах-рефрижераторах. Мне нужно было измерить температуру в вагонах-холодильниках с сочными грушами «Дюшес», предназначенными «Пилсудскому». Было холодно и страшно лезть по обмерзшей лестнице на рефрижератор. Я не полезла. На границе обнаружилось, что груши сгорели и превратились в суп. Мне дали бы лет пятнадцать лагерей, если б не начальник станции. Посоветовал бежать в Москву. Той же ночью я уехала. В Москве встречаю твоего деда и говорю, «Готовы вы все бросить ради меня?» Бежать со мной, если нужно. Меня НКВД ищет. Он согласился. И вот я всю жизнь с ним страдаю. Сколько любовниц имел. А как я его люблю. Никто никого никогда не любил так на земле. Я хозяйка Железная. В два часа ровно обед на столе из трех блюд. А когда он на работу ходил, суп в банке, и котлеты в фольге. И ушел на солянку к своей матери-ведьме. А та у меня ребенка выкрала. Я часами под окнами их квартиры стояла, ждала. Может, выглянет доченька в окно. Бабка меня с лестницы спускала. Набьет гвоздей на палку и бежит за мной. Изуродовать хотела. И дедушка твой в нее. Вот после войны, например, было. Я отоварю свои карточки, как холодильщик, принесу домой продукты. А твой дед любил намазывать масло толще, чем хлеб. Это вредно. Я ему и говорю, тактично так, ласково. Ты прямо с палец намазываешь. Не мог бы поменьше? А он как побледнеет, как стукнет кулаком по столу. Вон из моего жилья. Иду по улице, плачу. И при этом... Всю жизнь ему верна. Ни на кого не посмотрела ни разу. А сколько за мной мужчин ухаживала и директор склада, и геолог, и полковник. Ну, правда, отставной. И грузин в гурзуфе. Ой, знай, Маша, твоя бабушка, мученица.